«Ты полагаешь, — сказала Джейн, — что человек, убивший Эриксона, читал этот текст и познакомился с ритуалом страшного суда?» «Вполне возможно, — согласился я. Давай читать дальше». «Ты видишь жертвоприношение в день страшного суда». Иисус повернул голову. К нему подходил старик. «Да», — ответил ребенок, разглядывая мужчину в белом. «Рядом находились и другие мужчины». «Скоро совершится страшный суд, и настанет Царствие Небесное, ведь скоро объявится Мессия». «Но кто вы?» — спросил Иисус. «Мы — бывшие жрецы храма, мы удалились в пустыню. Храм, который ты видишь, и где совершаются ритуальные жертвоприношения, осквернен присутствием римлян. Вот почему он будет разрушен, и долго еще придется ждать, пока его отстроят заново. Откуда вам это известно? Откуда вы?» спросил ребенок, «Кто вы на самом деле?» «Мы живем около Мертвого моря, в глубокой пустыне. Мы покинули свои семьи и живем уединенно, молясь очищаясь, так как думаем, что конец света близок. Вот почему следует проповедовать покаяние среди других. Только тогда настанет Царствие Небесное. Но об этом надо вещать, чтобы все могли спастись». «Я слышал о вас», — сказал Иисус. «Вас называют есеями. Мы тоже слышали о тебе. Ты и блудный сын, разбирающийся в законе». Вот так Иисус встретился с есеями, которые приобщили его к своей вере. А Есеи встретили Иисуса, в котором они увидели так долго ожидаемого Мессию. Позже, когда Иисус взошел в Иерусалим, Он побил и выгнал из храма всех торговцев. Он стригал их бичом, сделанным из веревок, которыми привязывали жертвенных животных. Идя навстречу пожеланиям людей из пустыни, он хотел разрушить этот храм, оскверненный римлянами и опоршенный саддукеями незаконным священством, их противозаконным календарем, на свой манер устанавливавшим священные мирские даты. Он хотел возвести другой храм, которому при строительстве не прикасалась бы рука человека». «Теперь мне все понятно», — сказал я Демару, прервав его, чтобы он мог перевести дыхание. «Рыцари-темплиеры почитают этот новый храм, основав для этого собственный орден, свою общину, свое братство. Действительно, ради этого мы отправляемся в Иерусалим. Турки, потерявшие его, оставили святой город египтянам. После пятивековой оккупации Иерусалим был освобожден от мусульманского ерма». Он стал, наконец, христианским, и вновь потянулись туда переселенцы и паломники. Много их было, и все стремились зайти в Иерусалим. Однако на дорогах появились разбойники, они убивали и грабили идущих. Именно поэтому рыцари-тамплиеры, угодные Богу и по зову долга, отказались от мира, посвятив себя Христу. Торжественными обетами, данными патриарху Иерусалима, Они обязались защищать паломников против разбойников и воров, охранять дороги и быть верными рыцарями правящего царя. Вначале их было только девять. Те, кто, приняв святое решение, жили милостыней. Затем царь наделил их некоторыми привилегиями и поселил в своем дворце около храма Всевышнего. В год благодарения 1128, прожив девять лет в дворце и в бедности, Они получили устав из рук папы Ганория, а Этиен, патриарх Иерусалима, пожаловал им белую одежду. Позже, во времена Папы Евгения, они нашли на свои одежды красные кресты и носили белое как символ непорочности, а красное в напоминание о мученичестве. Так родился орден храма, но роль его не ограничивает защитой паломников. Рыцари храма отличались доблестью и отвагой среди рыцарей других родинов. Франция отдала им должное за святую землю, так как они были самыми страстными защитниками королевства, с которыми лучше не связываться. Они никогда не просили пощады и никогда не платили выкуп за свою свободу. Поэтому-то, пленив их живыми, мусульмане сразу отрубали им головы и насаживали на пики для всеобщего устрашения. После долгого перехода по морям, — продолжил Адемар, — жить ему осталась одну ночь, и он страшно боялся рассвета. Когда я наконец-то достиг Святой Земли, я поверил в чудо. Буря надолго задержала нас, запасы воды ежедневно уменьшались. К концу путешествия нам выдавали чуть ли не по капле. И вдруг я увидел... Благословенную землю с финиковыми пальмами, яблонями, лимонными деревьями, смоковницами и гигантскими кедрами, спускавшимися к морю. Воздух был пропитан сладкими ароматами бальзама, мира и благовоний. Во множестве росли медовый тростник, сахарный тростник, гвоздичные деревья, мускатный орех и перечные деревья. Были на святой земле и замки с патио, с садами, в которых цвели розы, орошаемые фонтанами. Дорожки были выложены фаянсовыми плитками, покрыты турецкими коврами. Вместе со всеми, высадившись на берег, я купил лошадей, ослов, мулов, а также быков и овец. Собак и кошек. Приобрел двугорбых и одногорбых верблюдов. Я поменял свою кольчугу на арабский халат и тюрбан. Надел бабуши, одним словом, оделся на восточный манер. Утро. Мы засиделись. Телефон протрезвонил несколько раз. Нам объявили, что уже шесть часов, и пора уезжать. В такси, которое везло нас в аэропорт, мы не могли оторваться от чтения серебряного свитка. Когда я, наконец, добрался до лагеря тамплиеров на краю Иерусалима, мне выделили скромную постель. Соломенный тюфяк, простыню и тонкое шерстяное одеяло на все случаи жизни. От холода, дождя, солнца. Оно же служило и попоной для лошадей. Дали мне и два мешка. Один для постели и сменного белья, другой для простой одежды. Был, правда, еще мешок из стальных колец для хранения доспехов. Дали мне холстину, на которой я ел, и холстину, которой утирался после умывания». вечер моего приезда маршал ответственный за дисциплину созвал рыцарей для совместного ужина маршал обычно нес наш стандарт во время боя был там и командор интендант занимавшийся снабжением так что ужин обещал быть обильным мы вошли в зал собраний некоторые сели за первый стол другие сержанты еле где попало Но все вместе мы прослушали службу и шестьдесят обязательных «Отче наш». Тридцать за здравствующих и тридцать за погибших. Потом все подождали, пока начальство займет свои места. Много чего было на столах. Хлеб, вино, вода, кроме всего прочего. Затем капеллан дал свое благословение, и каждый брат прочитал «Отче наш». «Этот день не обманул моих ожиданий». Отведал я и говядины, и баранины, которых не видел уже несколько месяцев. В конце ужина маршал, с лицом прокаленным солнцем, с белой бородой и седыми волосами, пригласил меня в соседнюю комнату. «Адемар», — сказал он, когда мы остались совсем одни, «ты прибыл на святую землю по велению наших братьев, не для того, чтобы защищать паломников, но для выполнения одной миссии. Тебе, возможно, неизвестно». но здесь пролилось очень и очень много крови. Крестоносцы убивали мусульман и иудеев десятками тысяч. Этот Иерусалим, добытый кровью, передается нам, кровью залитой. Турки вновь завоевали цесарию, они только что взяли штурмом замок Арсур. Наше королевство, которое мы называем королевством иерусалимским, после битв при Бейбаре постоянно уменьшается, Замки темплиеров, Дебофор, Костельблан, Цфат опустошены, так же, как и монастырь Крак в Сирии, считавшиеся неприступным. Будучи маршалом темплиеров, я вижу, как хереет наше потерявшее боевой дух войско. Вижу, как отступает наша кавалерия, как она слабеет. Я вижу, как один за другим сдаются наши замки, как убивают наших христиан. Не знаю уж, Сколько оплакал я наших братьев, которые были мне как родные. Все они повешены или обезглавлены срацинами. Скоро начнется осада Сен-Жан-Дакра. А завтра наступит очередь Иерусалима. Уже тридцать лет нахожусь я на святой земле, и я уже на исходе жизни, битв, и поражений. Ты должен знать правду. Когда-то мы владели этой страной. Сегодня нас осталось меньше, чем наших врагов. Восточное королевство потеряло так много, что уже не сможет оправиться. Сирийцы поклялись, что не останется ни одного христианина, не только в святом городе, но и во всей стране. Они возведут мечети на наших святых местах, на эспланаде храма, где находится наша святыня, и на месте церкви Святой Марии. А мы ничего не можем сделать без подкреплений, в которых нам отказывают. «Как?» – удивился я. «Наши братья во Франции больше не поддерживают вас? Нам отказывают из-за креста, являющегося нашей эмблемой. Но в любом случае нам необходима помощь, чтобы спастись. Это одна из причин, по которой тебя прислали. Ты, мод и силен, отличный воин, и ты грамотен и разбираешься в искусствах. Завтра ты будешь в Иерусалиме, там тебя уже ждут». «Действуй, Демар, и спаси все, что сможешь». «Но что я должен делать?» — спросил я. «Что должен спасать?» Маршал пристально посмотрел на меня и ответил словами, смысл которых остался для меня загадкой. «Наше сокровище». На другой день, на рассвете, я поднялся в Иерусалим. Слова маршала растревожили меня, но на душе стало легче, когда я увидел город моей мечты. Подъем к святому городу был крутой. Двигался я медленно, потому что лошадь моя устала. А сердце радостно билось от нетерпения. Наконец-то мне дано было увидеть святой город, город мира. С вершины холма между двух долин я уже видел его стены и ликовал. Адемар замолчал, будто заново переживая этот момент. Дыхание его участилось, казалось ему трудно дышать. Хотя он и не жаловался — но ожоги очень мучили его. «Ах, Иерусалим!» – вздохнул Адемар, как будто перед его глазами вновь стоял вечный город, построенный год де Буйоном, где тот установил свою власть и завел двор. К нему стекались десятки тысяч паломников, чтобы взглянуть на гроб Господень. Шли из всех христианских стран – Италии, Германии, России, Северной Европы, Испании, Португалии. Я видел укрепление Иерусалима со стороны пустыни, из горной вершины, и, подталкиваемый ветром, влеком и светом, вошел в белый город, казавшийся спокойным в светлых сумерках. Я увидел блестящие купола и не поверил моим глазам. Позади меня пустыни, синие горы. Передо мной сверкающие камни редкий кустарник, в котором бедуины пасли своих овец. Через дамасские ворота... Я проник в город с большими зданиями, построенными крестоносцами. В них размещались ордена монахов, тамплиеров, госпитальеров, бенедиктинцев. Можно было подумать, что каждый захотел воздвигнуть свой храм, свое святилище. Вдалеке заметил два купола, возвышавшихся над городом. На востоке купол храма Всевышнего, бывшей мечети, переделанной в церковь, и на западе... Ратонду гроба Господня. Часовня, над которой возвышалась дозорная башня больницы, венчала колокольню Голгофы. Эти три точки господствовали над башенками, зубцами, колоколенками и террасами и над четырьмя главными башнями города. Четыре широкие улицы соединяли башни, а вдоль улиц стояло множество церквушек, монастырей, жилых зданий, запрятанных в узких переулках, образуя ансамбль кварталов. Все эти улицы делили город на четыре различных района. Иудейский на севере был самым большим. Главные ворота города и ворота Сеннатьен выходили на лагерь крестоносцев. Две улицы, пересекавшиеся с севера на юг, улица Сеннатьен и улица Сион, выходили одна к храму и навозным воротам, другая к Сионским воротам. Две поперечные улицы назывались улицей храма, которая упиралась в гроб Господень, и улицей Давида, которая позволяла подойти к воротам с таким же названием, минуя церковь Сен-Жиль, их большой площадь, бывшая из планаде храма. Миновав гроб Господень, я направился к улице Трав, на которой расположились торговцы пряностями и фруктами. Потом я въехал на улицу Драпри с грудами разноцветных тканей. Затем через улицу храма где продавались товары для паломников, я очутился на эспланаде, где находилась небольшая территория, изначально отданная канониками храма бедным рыцарям Христа. От улицы ступени вели прямо к скальному собору и храму Господню. Именно там, перед эспланадой, между стенами Иерусалима и Золотыми воротами, и находилась святыня Иерусалима, святыня храма. именно в том месте, где когда-то возвышался Иерусалимский храм. Передо мною стояло чудесное здание, слепящее от белого мрамора. Да, только там и должен был быть воздвигнут храм. Рыцари храма расположились во дворце, построенном якобы еще Соломоном. Там же находилась конюшня, где можно было разместить две тысячи лошадей и полторы тысячи верблюдов. А сами рыцари занимали прилегающие к дворцу постройки, среди которых была и их церковь Святой Марии Латеранской. Мы уже почти прилетели. Джейн прильнула к иллюминатору, всем своим видом выражая скрытое ожидание, а я смотрел на нее. Она была в простых джинсах и белой рубашке. Волосы ее были стянуты резинкой, на носу сидели темные очки от солнца, завеса, мешавшая мне ослепнуть от сияния ее глаз. Мы спустились по трапу. Я взял багаж, Джейн, небольшую сумку и чемоданчик с ноутбуком. Не знаю почему, но от этого мне вдруг стало очень хорошо. К источнику этого чувства я приникал постоянно, с тех пор, как покинул израильскую землю. В автобусе я воспротивился желанию снова развернуть серебряный свиток и продолжить чтение. Как получилось, что орден храма мог просуществовать больше пяти столетий, спросил я. Видимо, благодаря хартия передаче, восходящей к 1324 году, когда Жак де Моле, последний магистр Тампля, назначил своим преемником Жана Марка Лармениуса из Иерусалима, который, в свою очередь, передал бразды правления Франсуа Теобальду из Александрии. Лармениус должен был подписать великую хартию о передаче, подписанную впоследствии всеми великими магистрами с XIV по XIX век. Откуда у них такое богатство? Ну, это уж секрет из секретов. По всей вероятности, это состояние заключалось не в денежном выражении, а в священных предметах, камнях, драгоценных украшениях, И все это им надо было вовремя спрятать. Может быть, ответ находится здесь, в серебряном свитке. Меня встретили темплиеры Иерусалима и отвели мне отдельную комнату. К моему большому удивлению, меня поселили не в дартуаре среди братьев-рыцарей, а выделили одну из келий выходивших в коридор. Там были стул, сундук, кровать с соломенным матрасом. травестином, простыней и одеялом, плюс покрывало. Роскошь, которой я уже давно был лишен, ведь мне так часто приходилось спать на голых железных прутьях, заменявших постель, или прямо в пустыне под звездами. Сразу после ужина меня пригласили на капитул. Капитул был высшим органом власти Ордена. Собирался он раз в неделю повсюду, где в данный момент находилось не меньше четверых братьев. чтобы осудить ошибки, допущенные против устава, а также для решения текущих вопросов Ордена. Но этот капитул был необычным, да и предстоящая ночь тоже, ведь этой ночью должны были состояться выборы великого магистра, и мне предстояло пережить один из напряженных моментов в моей жизни. Прибыв в Томар, мы поехали в маленькую гостиницу, где нам были заказаны на номера. После долгих часов, проведенных практически без движения, мы решили, не распаковывая чемоданы, немного погулять. Мы шли рядом и открывали для себя небольшой португальский город. Вот, друзья, как рассказать вам? Сгущались вечерние сумерки, небо рассвечивало серым и черным рисунком облаков, и вдруг оно упало на нас, окутав мягко и таинственно. Был вечер. И больше не было ни настоящего, ни прошлого, только лишь вечер, двери ночи. И если сама любовь была не воспоминанием о будущем, чистейшем будущем, все, что было до нее, уже не существовало, и я шел к безмолвию, чтобы лучше созерцать ее. И в эти мгновения, друзья мои, я высоко, очень высоко нес знамя своей любви. Ари! Неожиданно прервала молчание Джейн, беря меня под руку. «Я уверена, что за нами следят». «Как?» «Что ты говоришь?» «Какой-то мужчина шпионил за нами от самого аэропорта, а сейчас он идет следом. Слышишь?» «Мы услышали позади быстрые шаги». «Почему ты не сказала раньше?» «Я не была уверена». «Пойдем, быстрее в гостиницу», — проговорил я, увлекая ее за собой. В гостинице проводил Джейн до ее номера. «Черт побери!» — скричала она с порога. В комнате был неописуемый беспорядок. Сразу видно, здесь прошел обыск. Джейн бросилась к своим вещам и стала что-то лихорадочно искать. «Серебряный свиток!» — выдохнула она. «Где он?» Ее чемодан был распотрошён, все вещи выброшены. «Его тут нет!» — вскричала Джейн. «Им был нужен серебряный свиток!» Я схватил талит, лежавший в чемодане Джейн, и нежно прижал его к груди. Ари, повысила голос Джейн, изумленно глядя на меня. «Ты невероятен. У нас только что украли самую ценную вещь, а ты первым делом думаешь о своем талите. Никогда, никогда не пойму тебя». Она упала на кровать, заваленную вещами и содержимым чемодана, и схватила подушку, Собираясь подложить ее под голову. «Ари!» — вдруг пробормотала она. Я проследил за ее взглядом. Под подушкой лежал кинжал. Старинный кинжальчик, инкрустированный драгоценными камнями. Мы в ужасе переглянулись. Я успел заметить ее испуганные глаза с дрожащими веками. «Кинжал» — это была буква, имеющая отрицательное значение. «Нун» означает Пятьдесят порочных ворот. В Египте израильский народ чуть было не достиг порока, скрывавшегося за пятьдесятыми воротами. Но Моисей появился вовремя и спас детей Израиля, вывел их из рабства. Освобождение от Египта пятьдесят раз повторяется в Торе, потому что просто необходимо было, чтобы евреи ушли из Египта, дабы встретить Бога.